Глава 11. Лучи февральского солнца освещали крыши Лондона. С высоты 45-го этажа открывался вид на много миль вокруг. С погодой повезло. Если бы обычные для зимы серые тучи затянули небо, поездка не считалась бы такой хорошей. Трои прилип носом к капсуле Лондонского глаза, издавая восхищённые восклицания. Рядом с ним стояла СМР, и несмотря на свой вполне солидный возраст, так же как мальчик, широко раскрыв глаза, выдохнула тихое "вау". Гарет наблюдал за ними со стороны. Их лица были куда занимательнее вида Лондона. Странно, но за все годы отцовства у него ни разу не возникло мысли отвезти сына в соседний район и покатать на колесе обозрения. Все-таки этим обычно занимается женщина, которой до сих пор в их холостяцкой квартире не было. Мисс Кларетш не в счет. Тысячи людей едут из разных концов света, чтобы увидеть Лондон с лондонского глаза. А горы-то для этого нужно было только перейти мост. Разговор зашел за завтраком абсолютно внезапно. Сэмер упомянула, что за все время в городе успела увидеть не так уж и много. Город не стал напоминать, как она потерялась в Нью-Эйри. Город не стал напоминать, как она потерялась в Нью-Эйри. И так и не добралась до глаза. Трой пожал плечами и со всей серьёзностью заявил, что за 8 лет жизни ни разу не бывал на аттракционе. Не успел Рата помнится, как уже стоял в длиннющий зигзагообразной очереди, чтобы войти в стеклянную капсулу. Сэмэрв вообще всё получалось легко и стремительно. Стоило ей чего-то захотеть, и она тут же это исполняла, оставляя размышления на потом. Рэд боялся, что его флегматичность очень скоро отпугнёт её, но пока ничего такого не происходило. Когда ей было нужно, она просто бесцеремонно хватала его за руку и тянула за собой. Она умела радоваться и восхищаться за них обоих. Трой никогда не видел полноценной семьи. Было сложно объяснить мальчику, почему Смэр переехал жить в отцовскую спальню. Гаррет даже сам себе не мог этого объяснить. Минутное помешательство вдруг вылилось во что-то серьезное. В то утро проснуться в одной постели казалось таким же естественным, как спать по отдельности раньше. Следующей проблемой в списке стоял перевоз вещей молодой жены из Шотландии. СМР собиралась поехать за ней сама, но Рэд отправил своего секретаря. Он не рискнул отпустить её так далеко, не смог. И сейчас уже можно было с уверенностью сказать, что СМР Макферсон из Глазго стала СМР Уиндом из Лондона. Это было одновременно непривычно и приятно. Глаз продолжал движение. Создавалось впечатление, что капсула вскоре опустится в воду. Сэм отошла от стекла и, подняв голову, поцеловала Гаррета в щёку. Его смущали такие проявления нежности, и в то же время он каждый раз радовался, как ребёнок, незаметно, где-то глубоко внутри. Девушка снова повернулась лицом к стеклу, при этом взяв руки Рэта и обвив ими свою талию. Это ему тоже безумно нравилось. Та естественность, с которой она это проделывала, как будто так было всегда Выйдя из кабины Сэм вклинилась между Гарротом и Троем взяла их под руки и они втроём медленно вышли на аллею перед атриумом Голые деревья уже начали обрастать зелёными почками под ними на скамейках сидели люди Хочешь чего-нибудь спросил Гаррот указав в сторону киоска с едой Мм да можно погреться чаем ответила Сэм Я подожду вас там. Она отошла от очереди и села на единственную свободную скамейку. Люди были повсюду. Не стоило этому так удивляться, сидя в центре туристического маршрута одного из любимых туристами городов мира. Лондон притягивал людей. Благодаря литературе, кинематографу и монархии он стал мечтой для многих. Сэмер скрестила ноги и, откинувшись на спинку скамейки, наблюдала за Гарретом и троем. Они стояли возле киоска и о чем-то говорили. Вдруг Гаррет поднял глаза. Его взгляд встретился со взглядом Сэм. Она непроизвольно широко улыбнулась. И произошло что-то невероятное. невозмутимое лицо невозмутимого человека смягчилось. уголки губ чуть заметно приподнялись. бесстрастный Гаррет Уиндем улыбался в ответ. Пусть едва уловимой улыбкой, но тем не менее улыбался. Даже стальные глаза сейчас были не такими непроницаемыми, как обычно. От этой улыбки по телу Сэм будто прошёл электрический разряд, а потом его снова отвлёк Трой, и рыд обратил всё внимание на сына. Живой, подвижный Трой пританцовывал возле отца, что-то оживлённо рассказывая, а Гаррет спокойно его слушал. Какие же они разные! И от этого особенно удивительно, сколько терпения и понимания Гарретт проявляет к сыну. Если судить о человеке по внешнему виду, то статный, холодный герцог должен бы игнорировать назойливого ребенка, оставив его на попечение учителей, секретарей и няньек. Но Ред был абсолютно не таким. Его идеальные костюм и пальто, идеальная прическа и очки. скрывали чуткого человека мысли принимали нежелательное направление Сэм не могла отделаться от ощущения, что она лишняя в их семейном кругу когда Гаррет был рядом она ни о чём таком не думала но стоило остаться одной и это чувство возвращалось постоянные с... постоянные споры с собой уже порядком надоели Сэм пыталась убедить себя, что всё хорошо Однако до сих пор не знала своего места в доме Гаррота. Номинальный статус жены был не в счёт, хотя Рэт называл её таковой. Правда заключалась в том, что экономка соблазнила своего нанимателя. И неважно, что сама она при этом руководствовалась отнюдь не корыстными целями. Этическую сторону вопроса никто не отменял, и со стороны ситуация выглядела просто ужасно. Привет, Сэмми. Раздалось совсем рядом с её ухом, от чего Смерка, как ужаленная, подпрыгнула со скамейки. Напротив стоял тот самый шотланддец и неприятно улыбался, бесцеремонно ощупывая её взглядом. Все мысли о Гаррите тут же вылетели из головы, на смену им пришла безотчётная паника. "Миссис Уиндом, как можно спокойнее, поправила она. Брось, дорогая", хохотнул шотланддец. "Нет, это ты можешь не врать. Я не ошибусь, если скажу, что ты не помнишь моего имени. Мне очень это льстит моему самолюбию. Меня зовут Оллис." Самер спрятала руки в карманы и незаметно сделала шаг назад. "Мне плевать. Но ты ведь должна начать примерять к себе новую фамилию," не отставал мужчина. "У меня уже есть новая фамилия." Из достоверного источника знаю, что она мне идет. Но она у тебя не надолго. Как скоро английский сноб наиграется с твоим худеньким тельцем и найдет замену. Этот мерзкий человек сам не знал, как точно попал в цель. Сомер ничем этого не выдало, продолжая сохранять спокойствие. Но в душе все оборвалось. Этот вопрос она боялась задавать сама себе. Но он рос и расцветал в сознании. Сейчас она не знала, чем парировать реплику, просто басакомерно вздрогнула бровь, в то время как мозг лихорадочно искал достойный ответ. Из этого состояния Сэм вывела рука со стаканчиком, мелькнувшая перед глазами. Она повернулась и увидела рядом троих, протягивающего ей чай. Спасибо. Улыбнулась Сэм мальчику, но тот не смотрел на нее. Трой сверлил глазами Оллеса. Сам была уверена, что если снять с него шапку, то можно будет увидеть вставшие дыбом тёмные волосы. Мальчик напоминал сейчас злого терьера, готового по команде броситься в атаку. Сзади неслышно подошёл Гаррод с бумажным пакетом и картонным подстаканником. "О чём беседуете?" тихо спросил он, бросая убийственный взгляд на шотландца. Обсуждаем дату нашей свадьбы в Индом, самодовольно заявил тот. Ах да, нахмурился Гаррет, отдавая трою стаканчик и пакет. Кажется, мы не были представлены друг другу. Шотландец забавлялся. Он накинул Рета на смешливом взгляде и вытянул вперед руку. Алстер Уоллис, сказал он, продолжая гадко ухмыляться. Рад вздёрнул брови и высокомерно посмотрел на протянутую ладонь. "Гард Уиндом", ответил он, всё-таки пожимая руку. Что произошло в следующий момент, смог бы сказать только очень внимательный наблюдатель. Гард сделал резкий шаг вперёд, притягивая к себе шотландца, и свободной рукой быстро, незаметно, но чётко ударил того по корпусу в районе печени. Лицо Уолиса исказилось. Он сложился пополам. Ноги его подкосились, и шотландец упал бы, если бы Рэд заботливо не подтолкнул его к скамейке, на которую мужчина тяжело приземлился. Он тихо скулил, сутулившись и обнимая себя руками, когда Гаррет нагнулся и тихо проговорил: "Ты, конечно, можешь не знать, но сталкинг уже несколько лет является уголовным преступлением". Советую помнить об этом, когда в следующий раз решишь приблизиться к моей семье. Симера шеломлённо смотрела на всё происходящее, судорожно обняв за плечи трое. Гарет выпрямился, поправил очки на греческом носу и, взяв её под руку, прогулочным шагом повёл прочь от злосчастной скамейки. Я купил пончики, буднично сказал Рэд, потягиваясь за Буднично сказал Рэд, потягиваясь за пакетом в руке трое. Будешь? Сын вздрепенулась, схватила его за левую руку и покрутила перед глазами ладонь с длинными красивыми пальцами, будто видела впервые. "Больно?" тихо спросила она. "Мне" вздёрнул броферрет. "Нет, а должно. Трой, подай мне мой чай, пожалуйста, и достань для Сэмэр пончик". "Да, спасибо. Думаю, нам пора домой". Вечером, войдя в спальню, сам обнаружила Гаррета, лежащего с раскрытой книгой. Он оторвал взгляд от страниц и стал внимательно следить за тем, как она снимает джинсы, свитер и влезает в майку Hard Rock Cafe. Что тебе говорил тот тип? Сэм была готова к этому вопросу. Она ждала его весь день и успела задвинуть подальше эмоции. Ничего, пожала плечами она, ныряя под одеяло. СМР Строго посмотрел на неё Рэд. Вспомни поговорку. Она поправила подушку и с размаху упала в неё, довольно потягиваясь. Город знает всё? Ты сам говорил, что не можешь всего знать. Вообще, у людей сложилось неверное мнение о тебе. Только никому не рассказывай, а то мой авторитет и так пошатнулся с твоим появлением. Но ты не уйдёшь от темы. Что сказал Оллес? Ред, это не важно, ответила СМР, подпирая щеку ладонью. Гарретт посмотрел на нее долгим задумчивым взглядом, после чего захлопнул книгу и снял очки. Я не стану выяснять, но если тебя будет что-то беспокоить, ты мне скажешь. Обязательно. Важно, заявила Сэм, наклоняясь и легко целуя Реда в ребро. Он вздрогнул. СМР заулыбалась. Что это? Бесс чувственный герцог боится щекотки. Город отвернулся, положил на тумбук книгу и очки, выключил светильник. Пусть это тоже останется тайной, проговорил он, наклоняясь и целуя жену.